Астероиды излучали во всех направлениях ослепительный свет, которым было пронизано всё видимое пространство. В тот миг, когда этот свет стал нестерпимо ярким, Мишель привлёк к своему окну Барбикена и Николя. — Наконец-то невидимая луна стала видимой! — воскликнул он.